Глава двадцать третья. Надя. «Добрый день, Динар. Это Надежда Хабарова. Что от меня требуется?» — спросила я, когда на том конце связи послышался грубоватый мужской голос. Несколько дней я не решалась достать телефон из тайника и позвонить другу Максима. Я до сих пор считала это безумной идеей, но другого выхода не было. Я оказалась связана опекой Глеба по рукам и ногам. Он и шага не давал мне ступить из дома. «Если так будет продолжаться дальше, то он и в самом деле вывезет меня с Дины из страны, а потом я ничего не смогу сделать». «Я думал, что ты уже не позвонишь. Тебе понадобилось пять дней, чтобы обдумать мое предложение?» В его голосе послышались осуждающие нотки, но я и так сильно рисковала, набрав его номер. Глеб вернул меня домой неделю назад, а мне казалось, что я целый день не выходила на улицу. «Прежде чем принять это решение, мне нужно было взвесить все «за» и «против». Мы можем встретиться лично. Динара я видела один раз, 5 лет назад. Максим познакомил нас, когда привёл в компанию своих друзей. Он мне сразу не понравился, потому что был замкнутым, смотрел на всех свысока своими чёрными непроницаемыми глазами. Просидел весь вечер в стороне, как отшельник, и почти не вступал ни в какие разговоры. Думаю, что с годами всё стало только хуже. От счастья я была даже рада, что увидеться с ним мы не могли. Это исключено. Мой муж Он не выпускает меня из дома. Я сейчас нечто вроде узница в его замке. Так ты поэтому так долго не звонила? Не было возможности, задумчиво спросил он. Возможность была, но мне понадобилось время, чтобы всё хорошо обдумать. Я хочу помочь Максиму, потому что он действительно ни в чём не виноват. Только ты должен понимать, что я сильно рискую, соглашаясь на это. Какие у тебя будут условия? Мой муж пойдёт до конца. Он не хочет терять бизнес, семью и садиться за решётку. Максим говорил, что у него нет другого выхода, как обвинить Глеба в каких-то экономических преступлениях. Так вот, всё, что я хочу, чтобы вы помогли сбежать нам с дочерью. Глеб сказал, что у него в сейфе лежат какие-то документы и доверенности на моё имя, а в случае, если я помогу Максиму, то окажусь за решёткой один на в детском доме. Возникла долгая пауза. Динар тяжело дышал, и я сильно нервничала и кумкала край своей футболки. «У меня есть такой человек. Она может вывезти из дома дочь. Но, естественно, в этот момент с ними будет находиться кто-то из охраны. Дальше, чем на 300 метров от дома, они не отходят, гуляют в парке неподалёку. Обо мне речи не идёт. У меня не разрешается выходить, и вчера я была вынуждена дать согласие мужу, что буду свидетельствовать против Максима. Завтра днём он собирается ввести меня в участок». Это моя единственная возможность выбраться из дома. Я готова подписать все бумаги, как мы и договаривались ранее с Максимом. Хорошо. Это уже хоть что-то. Давай поступим так. Глеб захочет пойти с тобой в кабинет к следователю, чтобы убедиться, что ты действительно будешь свидетельствовать против Максима. Но уверен, на нашей стороне. Он готов нам помогать и сотрудничать. Так вот, я свяжусь с ним вечером. А ты напишешь заявление от руки, что не имеешь никаких претензий к Максиму, поставишь на нём свою подпись и спрячешь его, как следует. Я постараюсь завтра отвлечь твоего мужа, чтобы ты смогла передать это заявление Аверину. Если оно будет у него на столе, то дальше нам будет значительно проще добиться правды. Хабаров всерьёз взялся за Максима, и я не понимаю, откуда к нему такая ненависть. Зато я, кажется, начала понимать. Кстати, про документы Убеляева Артура Давидовича и юриста Максима. Есть доверенность от моего имени. Он недавно подавал в суд документы на развод. Это мой юрист. Я позвоню ему сегодня. Надя, Глеба так или иначе посадит, заверил меня Динар. Это всего лишь вопрос времени. Спасибо, что позвонила. Такие, как мой муж, всегда выйдут сухими из воды. «Если вдруг у меня завтра не получится выбраться, то прошу, забери у него Дину, дай им с няней защиту и шанс выбраться из этого ада. Я сделаю всё от меня зависящее. Максим не желает тебе зла», — вдруг сказал он, а я, ничего не ответив, завершила вызов. В первую очередь не следовало думать о нас с Диной, а потом уже о деньгах и обо всём, что когда-то принадлежало нашей семье. Отправив Динару информацию о времени, когда буду завтра в участке, я спрятала телефон и спустилась в гостиную. Взяла в руки домашний телефон и набрала ещё один номер. Я устала разыгрывать смирение и апатию перед Глебом, испытывая при этом совершенно противоположные чувства. А ещё несколько дней назад за завтраком я заметила, как Галина что-то подмешивала мне в питьё. Нельзя было оставаться в этом доме и рисковать своим здоровьем. Мне приходилось изворачиваться, подстраиваться под ситуацию, а внутри было странное и пугающее чувство пустоты. Если я просчиталась, доверившись Динару, а в итоге ничего не получится, то Глеб достанет меня из-под земли и не оставит от меня и мокрого места. Но кроме как рискнуть, мне ничего больше не оставалось. Пять лет брака с Глебом были ошибкой. Впрочем, как и чувства к шведову пять лет назад. «Надя, ты...» услышав удивлённый голос Алисы, помощницы Лаврова, и по совместительству любовницы моего мужа, я заставила взять себя в руки и перестать думать обо всём, что произошло в моей жизни. Какая же я была всё это время дура, думая, что мы с Глебом настоящая семья, пока он трахал за моей спиной других женщин. Ты ведь хочешь занять моё место? Всегда хотела. Да? Начиная со Шведова и заканчивая моим мужем, я знала, что вежливый тон это последнее, о чём мы обе нуждались. «Надя, ты чего?» «Хватит притворяться, Алиса. Я всё вспомнила. Глеб тебе, наверное, об этом не говорил? Какая же ты...» Я опустила нелицеприятные слова, потому что звонила не за тем, чтобы ругаться. «Скажи, тебе было мало шведова. Так ты и моего мужа прибрала к рукам, когда Максим сел, а я родила Дину. Приходила в наш дом, в подруги набивалась, а сама за моей спиной смеялась до колик, что я вспомнить тебя не могла. Хм, нет». Неожиданно, ехидно протянула Алиса. И что же ты хочешь от меня, если такого невысокого обо мне мнения? Если поможешь мне сбежать от Глеба, то я со своей стороны обещаю, что ты никогда обо мне не услышишь. Сколько можно позволять ему вытирать об себя ноги? Он собирается улететь из страны, забрать меня и дочь с собой. Ты в курсе? Но я готова уступить тебе это место, лишь бы он навсегда оставил меня в покое. Пока Максим и Глеб будут разбираться, что к чему. Надеюсь, перегрызут друг другу глотки. А мне было всё равно, кто из них в итоге победит. От счастья я презирала обоих. А отец... Он предвидел такой поворот моей жизни, и поэтому перед смертью так искренне просил за что-то прощения. Но только в эти дни я поняла, за что. Похоже, что Глеб чем-то шантажировал его, и папа согласился на эту авантюру с браком, отдав меня замуж за это чудовище». Что мне нужно сделать? я усмехнулась, даже и не сомневалась, что она согласится. Завтра мы с Глебом поедем в участок. Придумай, что хочешь, но я должна на какое-то время остаться одна. С Катей мы тоже обо всём договорились. Она сильно рисковала ради нас с Диной, и я была ей очень за это благодарна. Ты сумасшедшая, да? Это какая-то ловушка. Да Глеб потом нас обеих живьём в землю закопает за такое. Нет, я пас. А ты подумай, что можно сделать. Это к тебе он ездит ночевать всю последнюю неделю. Скажи, что я позвонила тебе, устроила разнос, просила о встрече. Выставлять меня сумасшедшей и полной дурой у вас прекрасно получалось всё это время. Но имей в виду, у тебя завтра будет единственный шанс занять моё место. Решайся. А если я скажу ему, что ты затеяла побег? Тогда лишишься своего главного спонсора. «А ты же в курсе, что Дина не его дочь?» «В курсе», — ответила она. «В таком случае мне не нужно тебе объяснять, что нас с ним ничего не связывает, кроме денег, большая часть которых и так принадлежит ему». «Ладно, я попробую что-нибудь придумать. Только не уверена, что у меня получится. Глеб в последнее время стал какой-то дёрганой и подозрительной. А если я внезапно попрошу его приехать, он вполне вместо себя может прислать Костю, и всё». Ужти, другого шанса у тебя не будет. Он вывезет нас с Диной за границу и сам улетит с нами и чемоданом денег, а ты останешься у разбитого корыта подносить всю оставшуюся жизнь Борису Марковичу чаи и кофе. Неужели ты до сих пор любишь Шведова? вздохнула она. Любила, но сейчас они с Глебом на одной чаше весов, потому что похожи на двух зверей, схлестнувшихся в смертельной схватке. Можешь, в принципе, обоих забирать, как это и сделала 5 лет назад. Меня больше беспокоит дочь и наше с ней будущее, а не мужчины и мои чувства к ним. Не боишься, что остаток жизни придётся, как и мне, подносить жирному дядьке чай и кофе на подносе? Езвительно рассмеялась Алиса. Была богатая наследница, а стала в дурняке. Не боюсь. У каждого свои принципы в жизни. Мне же прийти жить в богатстве и вечном страхе за свою жизнь или в ожидании, когда меня заменят на более совершенную модель. Хм, тебя и так давно заменили, хмыкнула она. Но ну, не будем о грустном. Я всё поняла. Есть у меня одна идея, как помочь тебе. Сделаю всё, что смогу, а дальше ты сама. Глеб после моего исчезновения всех поднимет на уши, но я была готова отсиживаться в укрытии хоть месяц, хоть два, лишь бы не возвращаться к нему. осталось дождаться завтрашнего дня и молиться, чтобы всё получилось.